Глава 23. От улицы Нисияо, на которой располагался наш будущий дом, исходила крайне странная энергетика. В прошлый раз, когда я посещал район теода мне это заметить не удалось, поскольку дом Эйтиру Кагами находился неподалеку отсюда, но на совсем другой улице. Я сходу почувствовал, что в этом квартале происходит что-то странное. Будто между домами идет активный обмен жизненной энергией. Я словно оказался на территории, где источники силы чередуются с местами, которые, наоборот, вытягивают магию. Тот дом, который изначально мне приглянулся, относился ко второму варианту. Оказавшись рядом с ним, я почувствовал, что энергия из меня начала куда-то утекать. Однако здание, что располагалось напротив, обладало совсем иной аурой. Мне даже сначала показалось, что за моей спиной расположился целый буддийский храм. Уж больно положительная была энергетика у этого места. Но риэлтор и Сайка, разумеется, этого не понимают. Они думают, что я принял решение посмотреть другой дом ни с того ни с сего. Однако отказывать мне риэлтор не стал. Мы перешли через дорогу и приступили к осмотру заинтересовавшего меня дома. Интересно. Что же такое должно было случиться на этой улице, чтобы здесь так сильно изменилась жизненная энергетика? Некоторые дома черные, некоторые дома белые. Учитывая, что мы находимся почти в самом центре Токио, неподалеку от дворца императора, можно предположить, что на этой улице когда-то давно происходили исторические события, из-за которых и остались места силы и их антиподы, негативные точки. Возможно, какая-то война или восстание. Или, наоборот, раньше здесь располагался какой-нибудь храмовый квартал. В истории Токио, как и Японии в целом, я не силен. С ней я пока что ознакомился лишь поверхностно. — Ну что, Кацурагесан? спросил риэлтор. — Готовы войти? Или все еще сомневаетесь насчет дома? — Пройдемте, — кивнул я. — Расскажите пока об этом доме. Как обстоят дела с коммуникациями? Газ, электричество, вода — все проведено. «Разумеется», — ответил риэлтор. «Сами посудите. Стал бы кто-то продавать дом за 25 миллионов йен, если в нем имеются какие-то недочеты». Что ж, с этим заявлением еще можно поспорить. Незнающему человеку запросто можно и шалаш за десяток миллионов продать. Лучше все перепроверить самостоятельно. Мы прошли в дом и начали изучать его изнутри. Он сразу же показался мне очень светлым. Не только за счет окон но и с точки зрения энергетической ауры. Кухня, гостиная, туалет, три жилые комнаты. Этого нам с головой хватит на всю жизнь, даже если решим завести в дальнейшем еще одного ребенка. Площадь дома составляла 120 квадратных метров, но из-за японской традиционной архитектуры казалось, что пространство гораздо больше. Дело в том, что у большинства японцев дом, грубо говоря, вообще не делится на комнаты. То есть имеется одна комната на первом этаже, одна на втором. А они уже, в свою очередь, поделены перегородками и раздвижными дверьми на небольшие помещения. Сайка металась по дому, удивленно разглядывая все комнаты. Глаза у девушки горели, поскольку она в таких домах еще никогда не жила. Здание хоть и выполнено в традиционном японском стиле, но обустроено в нем все идеально. Хорошая мебель, дорогая техника. Все продумано, придраться не к чему. Я лично перепроверил все, что касалось качества проводки, водоснабжения и прочих нюансов, и тоже не смог найти никаких подводных камней. Хотя, если честно, я был готов взять дом, в котором еще предстоит что-то отремонтировать. Главное, чтобы у него была хорошая энергетика. А в этом здании магия струилась отовсюду. «Скажите, а кто здесь жил ранее?» поинтересовался я у риэлтора. Сохранилась какая-нибудь информация или дом продается уже давно? Сохранилась, кацураги это не секрет. В этом доме жили врачи, но прожили они здесь недолго, так как им пришлось переехать в другую страну. Не знаю, чего их понесло в Южную Корею, но в Токио они надолго не задержались. Теперь все понятно. Личные дела и причины переезда прежних хозяев меня не касаются, но они явно оставили после себя очень положительную атмосферу. Выходит, я покупаю дом у своих коллег. Видимо, это судьба. «Нам нужно несколько минут, чтобы посоветоваться», — уводя Сайку в прихожую, произнес я. «Подождите немного». Как только мы отдалились от риэлтора, я задал Сайке вопрос. «Ну, что скажешь?» «Тэндокун, дом невероятный!» — воскликнула она. «Но слишком дорогой. Ты уверен, что мы можем это потянуть?» «Без проблем», — уверил ее я. Лично мне он очень понравился. Если и ты согласна с моим решением, то начнем оформлять документы уже сегодня. То есть берем, — улыбнулась она, — берем Сайкотян. На оформление документов уйдет недели три точно. Скоро уже сможем переехать, — ответил я. Я сразу же сообщил риэлтору, что мы готовы оформлять сделку. Я передал ему копии наших документов, и мы начали подготовку к покупке недвижимости. Он предупредил, что будет связываться со мной почти каждый день и сообщать о процессе заключения сделки. Все-таки хозяева живут за границей, поэтому оформление может занять время. В служебную квартиру после этого возвращаться совершенно не хотелось. Я впервые увидел в Японии дом, в котором мне действительно было приятно находиться. До этого я рассматривал все свои жилища как место для ночлега между предыдущим рабочим днем и последующим. Сайка отправилась в служебную квартиру, но мои дела на этом не закончились. Я вызвал такси и поехал в другой конец делового района, где находился офис корпорации Genetiro Health. В фое здания около ресепшена меня встретила молодая девушка и тут же спросила. «Добрый день. Чем могу помочь? Вы записаны на прием к кому-то из наших…» «Нет, не записан», — перебил ее я. «Мое имя Кацураги Тендо. Я главный врач клиники Кацураги». «Мне нужно встретиться с человеком, который отвечает за составление договоров с частными клиниками». «Подождите, получается, вам нужно к заместителю генерального директора», сказала она. «Без записи вряд ли получится к нему пройти, но я могу позвонить секретарю. Возможно, получится найти свободное окно». «Звоните». Я был уверен, что никакого окна ждать не придется. Раз эта корпорация так заинтересована в сделке со мной, значит, они захотят переговорить, «По первому моему зову». «Вам очень повезло, Кацароги-сэн», Сан. вскоре произнесла девушка. «Заместитель генерального директора уже ждет вас. Поднимитесь на 22 этаж, первый кабинет. Там вы встретитесь с Генетиро «Тоже Генетиро?» «Видимо, корпорации заправляет целая семья. В Ямамото фарм родственники генерального директора, как мне показалось, никогда не занимали другие должности». Оказавшись в кабинете заместителя, я увидел молодого человека с небольшой бородкой. Он чем-то напомнил мне самурая, поскольку в фильмах именно такими их обычно и изображали. «Здравствуйте, Кацараги-сан», поклонился он. «А я все жду, когда вы вернетесь из России. Присаживайтесь, пожалуйста. Ваш коллега уже рассказал вам о договоре, который мы заключили с вашей клиникой?» «Да, рассказал. Поэтому я сюда и приехал», — садясь напротив генетиру Дзито, произнес я. И меня кое-что не устраивает». Дзито тут же изменился в лице, забеспокоился. «И это хороший признак. Значит, все еще можно что-то изменить». Если бы договор был составлен так, что условия в нем оспорить уже невозможно, Дзито вел бы себя куда более уверенно. «В чем дело?» — спросил он. «Я думал, что Рэй Сан сообщил вам о том, что мы начинаем сотрудничать со следующей недели. «Он рассказал об этом постфактум, поскольку я был слишком занят в своей командировке», — ответил я. «В целом, я был бы рад сотрудничать с вами. Но меня не устраивает наценка. Препараты слишком дорогие». «Но...» — развел руками мужчина. Кацурагесан сами понимаете, наша корпорация предоставляет очень качественные лекарственные средства. С чего бы нам занижать цены?» «Вам не удастся меня обмануть», — прямо сказал я. «Мне удалось навести справки». В других аптечных точках цены на ваши препараты почти в два раза ниже, и только в моей клинике вы решили продавать их в втридорога. Почему так? Генетиро Зито старался действовать уверенно, но в его поведении все же читалась растерянность. Думаю, это была именно его идея. Решил поднять доход, подумав, что главный врач новой частной клиники окажется неопытным дураком. Но со мной такой трюк не прокатит. Кацурагисан, в договоре прописано, что мы можем изменить условия позже. Это ведь обычная мера предосторожности. А вдруг ваша клиника в течение следующего года обанкротится? И все переданные нами препараты так и останутся на ваших складах, пока не истечет их срок годности? А мы ведь тоже рискуем?» «Моя клиника не обанкротится», — спокойно ответил я. «Как раз наоборот. В ближайшее время она будет только расширяться». «Расширяться? Что вы имеете в виду?» «Новые филиалы, новое оборудование и новый персонал», — заявил я. «До банкротства нам, мягко говоря, далеко. Если хотите, могу показать вам наши отчеты. Увидите сами, сколько через нас проходит пациентов ежедневно. Думаю, числа вас удивят». В этом действительно нет ничего такого. Если генетиру успокоится, прочитав нашу документацию, то мы все будем в выигрыше. Кацурагисан, я бы с радостью изучил ваши отчеты, но у нас такое не практикуется», — ответил он. «Через такую наценку проходят все клиники, с которыми мы заключаем договор». И из-за этого договора число пациентов стремительно снижается. «Обанкрочусь я только в том случае, если приму ваши условия», — произнес я. «Давайте закругляться с этой темой. Если вы меня не слушаете, я поставлю вопрос ребром. Либо меняем условия и возвращаем стандартную наценку», Либо я буду вынужден расторгнуть договор. Но вы ведь в курсе, что в случае расторжения вам придется выплатить штраф? спросил Генетиру Дзито. Этот аргумент был его последним оружием против меня. Только на меня это не подействует. Его аргумент это деревянный меч против моего стального доспеха. Я лучше выплачу штраф, чем потеряю кучу клиентов, а затем и клинику, ответил я. Ну что, значит, разговор прошел зря? «Расторгаем договор?» Мой ответ заставил Генетиру Дзито напрячься. «Я понимал, что ему очень нужно сохранить наше сотрудничество. Скорее всего, Генетиру Хелс хочет распространить свои препараты через частные клиники. И все для того, чтобы составить конкуренцию Ямамото Фарм. Меня эта внутренняя кухня мало интересует». Однако в случае расторжения договора, разумеется, сохранится риск для генетиру Хелс, что я захочу работать с Ямамута И тем самым я лишь усилю их конкурента. «Стойте, Кацураги-сан, будь по-вашему», — воскликнул Дзиту. «Я подниму этот вопрос на совете директоров и сразу же вам перезвоню. Обещаю, что мы обсудим это до конца недели. Так что, возможно, предыдущие условия еще изменятся до того, как мы начнем вам поставлять препараты». «А вот это генетиру-сан...» «Уже совсем другой разговор», — сказал я и поднялся со стула. «Благодарю, что выслушали меня». Поклонившись, я покинул здание корпорации и лишь после этого заметил, что все это время до меня пытались дозвониться из Министерства здравоохранения. Любопытно. Неужто опять возникла какая-то сумятица? Если мне сейчас скажут о том, что я снова должен увольняться из фарм. Я точно напишу на них жалобу на имя императора. В последнее время министерство работает слишком уж плохо. «Алло, мы никак не могли с вами связаться», — произнес мужчина, когда я все же набрал номер секретаря из министерства. «У нас к вам есть предложение. Можете, пожалуйста, приехать к нам прямо сейчас? Заключим договор». «Еще один договор? А министерству-то что от меня нужно?» «Простите, я не совсем вас понимаю», — ответил я. «Объясните поподробнее, о каком договоре идет речь. Дело в том, что мне уже давно пора спешить на работу в клинику. Вопрос действительно срочный». «Срочный, Коцароги-сан», заявил мужчина. «Министр здравоохранения принял решение организовать соревнования частных клиник, за которыми будет следить наша организация. Оно начнется уже на следующей неделе. Клиника, которая победит, получит возможность финансироваться государством на протяжении целого года». «Ничего себе!» Да я таким образом не просто расширюсь. Я несколько районов смогу захватить своими филиалами. До этого я планировал открывать новые здания за средства, которые я получаю от уже имеющейся клиники. Отказываться от такого точно не стоит. Но для начала лучше все-таки уточнить условия. «Я приеду через полчаса», — сказал я. «Ваше предложение меня заинтересовало». Однако уже по пути в Министерство здравоохранения я получил СМС-сообщение от неизвестного номера. И его текст заставил меня насторожиться. Откажитесь от соревнования. Если не послушаетесь, будут последствия.